Глава восемнадцатая Утром Баландин пришел в совет ни свет ни заря. Сторожиха, молодая баба, в легкой безрукавой ковтенке, с красными свежими локтями скоблила мостки. На крыльце стояло ведро с водой, из которого натекла большая лужа. — С успехом! — пожелал Баландин, и, перешагнув через лужу, спросил, — Дырявое, что ли, ведро-то? — Лишак его, зная. С вечера цельное было. Баба обдула верхнюю потную губу и предупредила. — спят еще. — Може разбудить? И она кончиками мокрых пальцев подтянула концы платка на затылке, переспросила. — Може разбудить? Пол в коридоре был вымыт и сох, от него густо несло новым мочалом. Небось, мочальной вехткой мыло, — догадался Баландин и толкнул створку единственного в коридоре окна. Спугнул с куста сирени под окном воробьиную ваташку. Раннее солнце одолело половину сельской каланчи и с высоты ее косым лучом запалило землю. Так и занялось все красноватым огнем. Просвеченные дымы над трубами заполыхали, а черная истолоченная дорога, глинцевитая от легкой наледи, заискрилась, налилась тугим блеском, будто одели ее в червонное золото. В соседнем дворе за пологой крышей амбаров хозяин правил наточили топор, и сочный звук тонкого железа сливался с чириканьем воробьев, которые опять набивались на куст сирени и хороводились в нем. Баландин снял фуражку, положил ее на подоконник и, сломив в ветки сирени коронную почку, раскрыл ее чешуйчатые створки и без того распертые набухшей завязью. И опять весна. По селу горланили петухи с тем неистовым приговариванием, в котором звоном звенит неистребимая власть весны и обновления. Баландин еще раз вдохнул свежего воздуха и дернул дверь председательского кабинета. Мошкин в носочках с выпавшими пятками, под пальтецом своим, ютился на деревянном диване с портфелем в изголовье. Егор Бедулев спал на столе с угла на угол, Не разувшись и не сняв полушубка. Пора вставать, сказал Баландин и сбросил со стола ноги Бедулева. Тот вскочил, залощенным рукавом смахнул с губ слюну. Мошкин подумал, что спать мешает сторожиха, и закричал. Хотел было повернуться к стене, но вдруг смехнул, что пришел баландин, поднялся и сел, стал натягивать сапоги. Это что за мода, добрый молц? спать по конторам. Ай, в селе домов не стало, а? Столы-то конторские на это, что ли, ставлены? Баландин хотел сесть на председательское место, но, увидев на столешнице табачную пыль, натрясенную Егором из карманов, передумал садиться. Бедулев, увидев неудовольствие на лице предрика, принялся обдувать стол, махать по нему рукавом, Мошкин, начесав перхоти на плечи, прибрал сухие трескучие волосы. В селе Сидоромосч попойки, драки, гулянки и выходки кулацкие. Вот и думай, где выспишься. Иную ночь и глаз не сведешь. Следователь Жигальников запил. Вчера в обед пришел пьянее вина. Отозвать его надо всеми фибрами. Я вечером беседовал с ним, он был трезв. Мошкин двинул бровями на Бедулева, и тот встрепенулся. В подпитии был следователь. Выспался к вечеру. Баландин оглядел Егора и приказал ему. — Скажи сторожихе, чтобы немедленно вымыл стол. — Я не бездомный какой, — обиделся Егор. — У меня баба, изба. Все свое. А сплю, как нищий Титушка, по разным местам, как наше село Зверское. И я должен стеречь жизнь ответственного товарища уполномоченного Мошкина. Для меня это доверие, которое я. который. Иди, иди. Выпроводил Баландин Егора и, прикрыв за ним дверь, сказал Мошкину. А вам, товарищ Мошкин, приказываю немедленно отбыть из устойного. Сейчас же. И никаких вопросов. Никаких. Только и скажу, не зная я вас раньше, щел бы ваши действия здесь провокацией. Словом, в округе разберемся. Кто вам дал право врываться в крестьянские избы? Рыскать по амбарам? Ну, Мошкин, Мошкин. А теперь с глаз долой. Понимаю, Сидор Амосыч, жалобы. Однако куда пошлют? Только как я один по такой дороге отправлюсь. Бог милостив, дойдешь. Я пешком же шел, как видишь, ничего. Меня и так здесь. Вон как с милиционерами-то обошлись. Вот тетрадочка. Я в ней, как есть, все описал. Мошкин сунулся в портфель, но не смог открыть расхлябанные замочки и залез под крышку, достал согнутую тетрадь. Мою биографию дети изучать станут. Я грудью теснил кулаческий класс. А теперь приказ отбыть. Отбываю. Но завтра буду опять призван. Делу ликвидации я привержен до конца, искоренять, пока весь крестьянский пролетариат не сядет на трактор и не придет стройными рядами к счастливых жизни. У Мошкина от волнения осекался голос, но в душе своей он почти поборол обиду и смятение, потому что, высказав мысль о собственной преданности крестьянскому христианскому делу, сам поверил в это, однако от огорченного сознания своей необходимости не мог все-таки не пожаловаться. Мы здесь с товарищем Бедулевым дни и ночи напролет горели за порученное дело, чтобы под самый корень взять собственника чтобы он, живоглот проклятущий, с песнями повез свой хлебушка на ссыпку. И не зря кулаки товарищ Баландин со всех сторон обнюхали нас, обложили. А в итоге что? Мы же, выходят и виноватые. Но нет, я еще приеду сюда на укрепление власти. Уж точно приеду. Мошкин сжал кулачки. Мошкин, Мошкин. Изумленно воскликнул Баландин. Да откуда в тебе злость это столько? Ведь это уж безрассудство. Да тебя близко нельзя подпускать к святому народному делу. Ой, худые семена сеешь, Мошкин. Вот мое последнее слово, чтобы и духу твоего тут не было. И моя вина, что я раньше не раскусил тебя, не разглядел. У меня ведь Сидоромосыч. — Бумаги за вашей подписью. — По бумагам все делал. В кабинет вернулся Бедулев и привел сторожиху, которая громко топала мокрыми сапогами с загнутыми на толстых икрах голенищами, залила из дырявого ведра весь пол водой и стала мыть стол полными красивыми руками. Егор стоял рядом и держал письменный прибор и оловянную пепельницу. Че в самом деле чисто ребенок. Ну-ка, удумал спать на столе. Выговаривала сторожиха Егору, потом в подол верхней юбки высыпала окурки из пепельницы, выбрала их из бочки фикуса и ушла. Баландин сел к столу, пошаркал ногами по полу. Бедулев чувствовал, что Мошкин чем-то озабочен, а Предрика сердит. И хотел выйти, но Баландин остановил его в дверях. Бедулев, дворы-то со смотром все обошли? Ха еще бы. Не по одному разу которые. Даже корней Кормилча не минули. Кто это? Учитель наш? А свой-то двор показал? У Егора легкая поведь бородки замаслилась улыбкой. Да ведь мой двор, Сидоромосч. Светом горожен, небом крыт, кругом бегом. Видел, но и у тебя запасец хлебушка хлебушкой сделан, сказывают. Сколько мешков? Да откуль, Сидоромоч. Из чужой ямки. Велик ли остаток-то? Семья, ребятишки Сидора Мосоч, сызмола в батраках. Век без запасов покорыстовался. Взял сукин сын. Бедулев, причитая, снял шапку и стал колотить себя по голове. — Каюсь! — Ну, спасибо, не запираешься. — Я честный, Сидромосыч? — Тюрьмой ведь пахнет. — Одолели ребятишки чистую. Фроська опять понесла. — Сидромосыч, почитай, и дома не сплю. Задавлен который, угнетен навечно. Сирота! Мошкин, наглухо застегивавший свое пальтецо до верхней пуговицы, вдруг замер, выпучив глаза на Егора. Тот совсем ослабел духом. — Ты это, Бедулев, какие мешки подгреб? Почему, я не знаю. — Что за мешки, спрашиваю? — Из ямки у братанов-окладниковых. «Черт возьми!» — Мошкин схватил свой портфель и тут же бросил его. «Черт возьми! Неслыханный идиотизм! Друг у друга! Друг у друга! Никому нельзя верить! Ни на кого нельзя положиться!» «Да я же верил тебе, Бедулев!» Мошкин кинулся к Егору с укором, на что Егор ощетинился и замахал руками. «У меня ребятишки, товарищ уполномоченный Мошкин!» а из вашей веры щец им не сваришь. Вот теперь и судите, Сидоромосыч, в каких условиях я работал. А вы говорите, да это не село, это осиное гнездо, будь оно трою проклято. Шерстил я тут по разбору, да вижу, совсем ошибся. Нет, Сидоромосыч, его мужика, сколь не вари, все сырой будет. Нету на него опоры у советской власти. Мошкин ягозился в своем пальтице, будто хотел сбросить его вяжущую тесноту. Губы у него горели и сохли. Баландин, сам будучи человеком страстным и напористым, невольно поддался искренней горячности Мошкина. В раздумье посовал ногами, вздохнул. — Твою бы энергию, Мошкин, да на созидание цены бы тебе не было, честное слово. Не сбреем собственников с лица земли народной, ничего не воздвигнем, Сидоромосыч. Брить наголо, подчистую брить. Да ведь подчастую брить, товарищ Мошкин, без штанов находимся. Из честных людей плутов наделаем. Вот один раб Божий уже сподобился. Баландин указал на Егора Бедулева почувствовав что баландин сделался податливым мошки осмелел. я ухожу ситораосыч и готов на крест но и вы не правы не даст мужик хлеба через доброе слово фунта не уступит или мы возьмем собственника за глотку или костлявая рука голода возьмет за хрип пролетарский класс нету середки сегодня я уйду в арбит- А завтра вы вернетесь и пошлете меня обратно сюда выколачивать хлеб у сусликов, а он утаен по занорышам, по ямкам. Вот, товарищ Бедулев, не даст соврать. Мошкин сомкнул брови на Егоре, тот так и вскинулся. Ежели пошмонать, лежит который, товарищ уполномоченный Мошкин, верно это. То, что вы предлагаете, товарищи? Окончательно разведет нас с мужиком. Ваш путь не только ошибочный, но и вредный. С силой сейчас ничего не докажешь. — Докажем? — откликнулся Бедулев. — Установится дорога, дадим в город хлеба. А куда бы лучше, Сидоромосыч, как кабы забросить в Потребиловку побольше махорки мыла платков бабам, сахару ребятишкам? Насчет меня какое будет окончательное решение, Сидоромосоч? Спросил Мошкин, готовый выйти. Народ Мошкин спокойно говорить о тебе не может. И с позаранку убирайся-ка из села. А твое дело, товарищ Бедулев, обсудит сельский актив. Как решат, товарищи, так тому и быть. Сгубят, товарищ Баландин, взвизгнул Бедулев и опустился на колени. Помилуйте! «Ребятишки! Баба! Сам сирота!» «Встать!» — рявкнул Баландин и вдобавок ударил кулаком в стол. «Ошалел, что ли, валяешься в ногах?» Баландин пошаркал ногами, вытер платком взмокшую шею. «Ребятишек твоих жалеючи! Дьявол ты такой! Запряги лошадь и увези мошкина даницы. Теперь же!» Думаю, и тебе лучше на первых порах держаться в сторонке от людей. Идите оба. Мошкин, а за ним Бедулев вышли из кабинета. В коридоре, надев шапку, Бедулев гневно сверкнул глазом. Ну и что изменилось, супротив ранешнего? Перед мироедом я стоял на коленях и опять принужден. Мне разве не обидно, который? «Затвори рот!» — оборвал Мошкин Бедулева, и когда вышли на крыльцо, с ядовитым спокойствием досказал. «Ты, Егор, плебей от рождения, и вечно тебе ползать на брюхе, потому как по-другому ты не научен зарабатывать свой хлеб». «А я-то как верил!» «Истинное слово, отведение! Вот урок так урок! Ну иди, запрягай, чего выжидаешь!» «Самоед!» И Мошкин закруглил свою речь грязной руганью, которая давно разъедала ему нутро. Баландин, оставшись в кабинете, достал из кармана блокнот и остро отточенным карандашом с блестящим наконечником и прищепкой заторопил по желтоватому листку косогонные строчки. Сидел, не разгибаясь часа полтора, пока во дворе сельсовета не стали собираться люди. Они приходили и рассаживались на бревнах, подвезенных сюда для телефонных опор. Часть столбов была остругана и осмолена с комля. На весеннем солнце новое кремовое дерево будто потаяло, исходя живицей своей последней смертной копелью. Чтобы не облепить штаны, Мужики садились на неошкуренные лисины, и Баландин наблюдал через окно, как они, усаживаясь, обхлопывали лисины, гладили их по шершавой коре, покачивали головами, вероятно, жалея, что дерево это сранили до срока. Расти бы ему, дорасти расти. Однако и то надо взять в расчет, что толстое дерево в столб не годится. Для телефонных струн, Нужна звонкая, прогонистая, взятая с молодого сока сосна. Ее скорее развалят трещины, и никакая тля не заведется в сквозных, продутых волокнах. Никакой порог не тронет сердцевину, и долго она будет стоять при дороге, тягуче подпевая в ненасытные ночи простуженным волчьим напевом. Секретарша сельсовета в узкой, высоко поднятой юбке поставила у бревен небольшой столик. Прибежал потлатый мальчик, о чем-то поговорил с секретаршей и опять убежал. Это был, видимо, нарядчик, которому доверили сзывать народ на сходбище. Он добросовестно будет бегать по селу, хлестать в рамы арясиной и кричать, радуясь испуганным лицам, которые суются на стук к дребезжащим стеклам. У самого стола, который секретарша застилала мятым кумачом, на бревне сидели двое согласной парой. Его Баландин узнал сразу. Титушка. Он был в новой малиновой косоворотке с белым оскалом крупного рта. По правую руку жалась к его ноге коленками плотная девка в тонком плюшевом жикете, который туго лег на ее широкие лопатки. Она брала из раскрытой ладони титушка семечки и ловко бросала их себе валый рот рот. погубей ее на круглый подбородок текла серебряная цепочка шелухи. Они сидели молча. Титушка прямой и простодушный, а Машка слегка потупилась перед людьми и вместе с тем гордилась перед ними титушковой преданностью и всепрощением. Пришли, дальше от стола сели двое, Чем-то похожие друг на друга, сутулившиеся с тяжелыми руками, держались особняком с настороженностью. Баландин узнал обоих, который пошире в плечах и в сапогах из толстой красной кожи Харитон Кадушкин, другой, оглоблен, с которым Баландин познакомился вчера. И произошло это так.